Глава 38. Девочка или мальчик? «Так, без паники! Это пришел якобы дядюшка нашего якобы дракона!» — ерничал Иван Атолк. «Пускать во двор?» «Пускай, но только во двор! Он один?» Запоздало уточнил Джей. «Да, один! Открываю ворота!» Мария и Джейкоб не сговаривались, направились в сторону двери. «Говорить буду я!» Предупредил мужчину Машу. Она согласно кивнула и погладила мужа по руке. Глаза Марвика горели в предвкушении. Что? Всё же сохранили жизнь ребёнку. Где он? Нужно собираться, перепрятать малыша. Он уже вылопился. Карлик от нетерпения подпрыгивал и заглядывал в глаза то Джейкобу, то Марии. Да не молчите же. Королевский родовой артефакт оповестил королеву. и сейчас делится радостью с соседними государствами. Так что нужно убираться из деревни. Молодые люди переглянулись, и Джейк обрёзнёс: "Хорошо, проходи. Но если ты, дядюшка, задумал злое дело, сверну у шею, не пожалею". "Спасибо, Фрейзер Самери. И это за всё хорошее, что я сделал для тебя и твоей семьи". "Ну ладно, времени не остаётся. Вдостоющая королева послала меня И не только меня, на поиски яйца. Мужчина подвинул ошарашенного племянника и прошел в дом. И куда мы с младенцем отправимся? Где в этом мире можно спрятаться от драконов? А беспокойная девушка погладила растрескавшееся яйцо. Есть одно место, про которое подумают в последнюю очередь. Путь туда очень опасен, но будет небольшой временный проход. Мы проскочим. Дело останется за малым. чтобы Фрейзер вспомнил свою жизнь. Кто он? И пока вы скрываетесь в башне, собрал сторонников и вернул корону себе. Хороший план. Только вот ваша мась не сработала. Как ему вернуть память? Полюбопытствовала Маша. Буду думать. Марвик оглянулся на правителя. Пора! Сейчас произойдет чудо! Рождение дракона! Громко произнес Ивана толк. Я как смогу, сдержу магический всплеск, заберу на себя. Часть возьмут остальные духи, но гарантий никакой. Ты о чём? Маша подошла к столу. О том, что все духи в радиусе километра почувствуют всплеск. Будут вопросы, а это значит, что вам и правда нужно будет уходить, пока один из них вас не сдал. Понятно. Но вздохнула девушка и посмотрела на любимого Джейкоба. С ним ей было не страшно отправиться даже в пустыню, кишащую огромными чёрными скорпионами. Комнату окутал яркий свет, исходящий от яйца. Кусочки скорлупы одна за другой начали отлетать в стороны. Водя, как заправский спортсмен, ловил одну за другой, и они исчезали, будто их не было. Вот появился небольшой зелёный носик, за ним милая разноцветная мордочка с большими голубыми глазами. Ещё одно движение, и скорлупа полностью развалилась. На свет появился маленький, но здоровый дракончик. Он громко чихнул, осмотрел находящийся рядом народ и скуксился. "Нет, нет, нет. Только не плачь. Тут твоя мама, папа, дядя, все тут". Мария попыталась сначала взять малыша на руки, но он оказался тяжеловат для хрупкой девушки. Она посмотрела на мужа и взглядом указала на бутыль молока. Пока новоиспечённый папа принёс бутылку, Мария успела погладить малыша по мягкому гребню. А теперь кушать, милый. Девушка подвинулась, давая возможность мужу покормить дракончика. Малыш с удовольствием взял соску. Бутылка быстро опустошилась. Дракончик. Лина присела рядом. Первый раз вижу вживую малыша дракона. А он девочка или мальчик? Смутилась Маша. Я никогда не видела дракона раньше. Мальчик произнёс Марвик и улыбнулся. Видишь, какой яркий гребень на голове? У девочек он меньше и обычно серый. Имя нужно будет красивое придумать, замечталась девушка. Придумывать будете позже, а сейчас собирайте вещи, нужно уходить. Карлик поторопил женую пару. Мария уже подумывала, что взять с собой. «Лина, выстави, пожалуйста, завтра заказы на стол, что мы с тобой сегодня сварили, и напиши, что травница отбыла по личным делам в соседнюю деревню. Как только все успокоится, я вернусь. Правда, Джейкоб?» Мужчина посмотрел на жену, затем на духов и согласно кивнул. «Неужели это мой сын?» Рука Джейкоба потянулась к мягкому гребню, и только она коснулась малыша, как между рукой и дракончиком проскочила искра. Затем еще одна, и вдруг мужчина вскрикнул, и его взгляд потемнел, на лбу залегла морщинка. Он отнял руку от сына и обвел взглядом присутствующих. «Что, Джейкоб, что произошло?» Мария было бросилась к мужу, но тот вытянул руку вперед, останавливая женский порыв. «Я не Джейкоб, а Фрейзер Саммери!» Его взгляд охватил девичью фигуру. Маша поморщилась. Ожидаю, что дальше скажет муж. Я вспомнил. Я всё вспомнил. Подлое нападение бывшей королевы и её сына. Моя, Мариэль Констанция. У вас даже имена похожи. Она погибла, а я? Что я наделал? "Джей", прошептала Мария. "Я не знала". Её рука потянулась к мужу, но, увидев его взгляд, полный боли, отступила. «Мы уходим!» Фрейзер Саммери посмотрел на дядюшку. «Ты правильно выбрал место, где мы можем укрыться!» Мужчина легко поднял на руки сына и направился к двери. «Фрейзер!» Маша загородила проход. «А как же я? Как же мы? Неужели ты меня тут оставишь одну?» Я совершил ошибку. Мое сердце перепутало тебя и Морель Констанцию. Маша опустила голову и отошла. Её мужчина, её любимый, вышел за дверь, не обернувшись. "Прости, девушка, но сейчас не лучший момент останавливать его. Дай ему время остыть". Марвик погладил девушку по руке. "Подождите, Марвик. Вы говорили, что есть способ отправить меня домой, в мой мир. Когда у вас всё уляжется, ну, то есть, когда власть вернётся в руки законного правителя" «Помогите мне» в ответ. «Девочка, я постараюсь, но это очень сложно. Моя благодарность за спасение племянника и внука безгранична. Но пока, ты сама понимаешь, мы все ходим по лезвию ножа. В любой момент произойдет непоправимое, поэтому нужно набраться терпения». Мужчина взял девушку за руки, поклонился и вышел. Маша даже не сразу поняла, что ей мешает. В ладонях остался лап. увесистый мешочек денег. Слёзы застилали глаза. Всё вокруг померкло. Он ушёл. Как он мог её оставить одну после того, что между ними было? Лина тихо позвала очнувшаяся девушка. Оказывается, все духи давно сидели рядом с девушкой и участиво гладили кто по голове, кто по руке.